Глава 1417. Наставник. Внешне сосуд не казался чем-то исключительным, однако из него тонкими струйками непрерывно вытекала особенная аура. Стоило Ван Буэлэ оказаться в подземном мавзолее, как рядом с ним возникли сгустки ауры, которые быстро превратились в повелителей чувств. Их взгляды были направлены на клоны владыки зрения. Из-за магического закона зрения они больше не могли отследить Ван Буэлэ, Тем более увидеть, в каком состоянии тот находится. По этой причине они не знали, что ему довелось пережить за последнее время, пока он самому всё не рассказал. Ван Буоле прекрасно понимал, что противник не просто хотел выгнать его душу из тела. На его месте он бы подготовил смертельную ловушку на случай, если его найдут. Что интересно, Ван Буоле в своём анализе был не так далёк от истины. Враг не просто хотел разорвать связь между телом и душой, Ван Буоле сопротивлялся настолько яростно, что клон стал готовить для него смертоубийственную формацию. Вот почему сейчас в его глазах не было ни намёка на панику. Прибывшая Повелительница Радости остальные при виде подземного мавзолея и в особенности Алого Сосуда поменялись в лице. «Это... аура!» С тревогой прошептала Повелительница Радости. «Кровь Императора!» «Невозможно!» «Кровь Императора воплотилась в тело магического закона зрения!» «Откуда может взяться эта капля?» По лицам повелители чувств пронес ураган эмоций. Они попытались скрыться, но было уже слишком поздно. Вы правильно догадались. Раз уж вы пришли сюда, Не спешите уходить. Не хотите ли взорваться вместе со мной? Аллый сосуд внезапно завибрировал. В следующий миг стенки с характерным звуком треснули. Через трещины просочилась могучая аура. Пореззирающей волю самих небес волной она разошлась в сторону повелители чувств не на шутку испугались, словно происходящее воскресило в памяти болезненные воспоминания. Вванбуола тоже поменялся в лице, только в глубине его глаз разгорелось загадочное пламя. Спустя всего секунду сосуд полностью покрылся трещинами, а потом разбился вдребезги. Заточённая внутри аура клубами кровавого тумана с огромной скоростью растеклась во все стороны и стала затапливать подземный мувзолей. Повелители чувств попятились, словно не хотели, чтобы их коснулся алый туман, Только владыка зрению задрал голову к потолку и расхохотался. Беззаботный и в то же время безумно. «Смерть! Вас всех ждёт смерть!» Ван Була ещё с кровавым тумане, затопившим вся подземелье. Что до повелителей чувств, они среагировали очень быстро, но их всё равно задело немного кровавого тумана. Тем не менее им удалось сбежать из подземного мавзолея, У древнего колодца бледные повелители попытались как можно скорее изгнать проникшие в тело алый туман. Только повелительница радости с тревогой посмотрела на колодец. «Не смотри туда! В этот раз мы проиграли!» «Кто мог знать, что у владыки зрения, этого безумца, окажется капля крови императора?» «Судя по всему, много лет назад он переплавил её из тела и приберёг на чёрный день. Будь она у него в момент нападения, боюсь, в тот раз мы бы потерпели поражение». Повелитель гнева и другие мрачно переглянулись. «Я не была бы так уверена!» Внезапно сказала повелительница радости. Повелитель гнева не стал ничего говорить. Правда, в изгибе губ и на хмыреных бровях угадывалось неодобрение. Тем временем в мавзолее под древним колодцем из кровавого тумана звучал безумный смех клона владыки зрения. В клубящемся тумане от стен отделились размытые силуэты, каждый выглядел точь-в-точь, точь, как владыка зрения. Судя по их блеклой ауре... Это были оставшиеся клоны-владыки. Второй клон был крайне коварен. Он разделился на 100 частей и спрятал их всех. Раскусив план другого клона, он решил действовать и покончить совсем раз и навсегда. В этот самый момент клоны словно острые кинжалы ворвались в туман и бросились на стоявшего там Ван Бууле, где начали отчаянно наносить удары. Хоть владыка зрения не думал, что кто-то мог выжить в тумане из крови императора, Однако всё равно приготовился к неожиданностям. Со свистом клоны, словно клинки, достигли Ван Буула. Сначала послышалось шипение, а потом запах крови стал более выраженным. «Как ни посмотри, оно не твоё! Никогда не будет твоим!» Клон в стороне дико рассмеялся. Его глаза горели предвкушением. Он с нетерпением ждал гибели Ван Буула. Собранный здесь кровавый туман сформирует новое физическое тело, готовое для вселения. После переселения в новое тело он перевернёт ситуацию и вновь станет владыкой зрения. Больше он не беспокоился о повелителях чувств снаружи. Потому что после слияния без помощи Ван Буэлэ он сможет одолеть повелителей Семи Чувств в городе любования. Если ничего не выйдет, он прорвётся через печать повелителя гнева и призовёт духов Императора. Случившееся далее не подтвердило теорию клона владыки зрения. Кровавый туман вокруг внезапно забырлил, разошёлся к стенам мавзолея, а потом внефь сошёлся к центру. Сгоравший от предвкушения клонов внезапно поменялся в лице, потому что он увидел, как в клокочущем алом тумане возник силуэт. Из сосредоточия тумана кто-то вышел. Острые клинки, которыми были клоны, превращались в кровавые ци и растворялись в нём. Тело магического закона не могло двигаться само по себе. Вдобавок оно не умело поглощать других клонов, Движение означало, что кто-то контролировал это тело. «Это... это...» Клоун Владыки Зрения не мог поверить своим глазам. Силуэт в кровавом тумане постепенно прояснялся. Алый туман стекался к нему и проникало внутрь через уши, глаза, нос, рот и поры на коже в виде кровавого цы. Когда последняя капля тумана исчезла в силуэте, он остановился перед клоном Владыки Зрения, его тело было полностью красным, даже волосы стали огненно-рыжими. Глаза напоминали раскалённые угли, от него исходило неописуемое давление. «Ван Буэлла!» Он спокойно посмотрел на остолбеневшего клона владыки зрения. «Кто ты? Кто, чёрт возьми, ты такой? Как ты смог поглотить кровь наставника?» Владыка зрения поёжился. Произошло нечто настолько невероятное, что он лишился дара речи. Ван Буэлла хранил молчание. Он поднял руку и надавил на лоб примершего к месту клона, Тот был настолько поражён, что даже не попытался увернуться. От лёгкого нажатия клон владыки зрения поюжился, а потом прямо на глазах стал распадаться. Прежде чем его душа и тело окончательно исчезли, он помутневшими глазами посмотрел на Ван Буула. Его губы едва заметно зашевелились. «Ты... наставник!» – пролепетал он. Только два слова, после чего клон владыки зрения растоял в воздухе. И оставшиеся после него плотные ци и кровь через правую руку проникли в Ван Була. С самого начала до конца он не проронил ни звука. Долгое время он просто стоял на месте. С лёгким вздохом он развернулся и пошёл прочь.